городе пост должен был успокоить бедноту, более всего страдавшую от драговизны хлеба. Поддержка церкви имела для Шуйского исключительное значение. Патриарх Гермаген обличал мертвого растригу, рассывал по городам грамоты, предавала нафимя мятежников. Духовенство старалось прославить чудеса в кавычках угроба нового святого царевича Дмитрия, останки которого были перевезены в Москву. Большое впечатление на простонародье оказали торжественные похороны Бориса Годунова и членов его семьи, убитых по повелению самозванца. Тела были вырыты из ямы в ограде Барсонофьего монастыря и уложены в гроб. Бояре и монахи на руках пронесли по улицам столицы останки Годуновых. Царевна Ксения Годунова следовала за ними, причитая, «Ах, горе мне, одинокой сироте! Злодей, назвавшийся Дмитрием, обманщик, погубил моих родных, любимых, отца, мать и брата, Сам в могиле, но и мертвый он терзает, русское царство. Суди его, Боже!» Кавычки закрыть. Князья Шуйские имели давние связи с московским посадом, что и помогло им вовлечь в заговор против дмитрия I некоторых влиятельных посадских людей. Торговые люди Мыльниковы занимали среди них едва ли не первое место. Один из них первым выстрелил в Отрепьево. В дни осады Москвы царь Василий поручил голове, в кавычках, истоме Мыльникову, и шести его сотоварищам, кавычки, из овощного ряду, кавычки закрыть, нести ночной караул подле царской усыпальницы в Архангельском соборе. Столичные посадские люди участвовали как в убийстве Лжедмитрия I, так и в избрании на трон Василия Шуйского. Именно купцы, всякого рода московские сапожники и пирожники, как о них презрительно отзывался Кабусов, выкрикнули на Красной площади имя нового царя. Умело используя все эти обстоятельства, царь Василий, старался убедить посадских, что никому не удастся избежать наказания в случае успеха сторонников Дмитрия в кавычках. Пропагандистские меры Шуйского достигли цели. Поддержка Москвы, а также других крупнейших городов страны Смоленска, Великого Новгорода, Твери, Нижнего Новгорода, Ярославля, помогли царю выстоять в борьбе с Болотниковым. Имеются данные о том, что функции посадской общины в период осады Москвы значительно расширились. Московский мир направил в лагерь Болотникова делегацию для переговоров, просил царя дать сражение повстанцам, кавычки, когда народу стало не в моготу, дороговизна, припасов и прочее. Кавычки закрыть. Москвичи три дня лицезрели труп Дмитрия, в кавычках, а потому версия о его повторном чудесном спасении вызывала у большинства сомнения. Посад направил в Коломенское представителей, с просьбой устроить им очную ставку с Дмитрием, чтобы они могли принести ему повинную. Болотников заверил их, что виделся с законным государем в Польше, но его заверения, естественно, не могли удовлетворить москвичей. Справедливо ли, что делегация была составлена из отобранных царем лиц? Сомнения насчет подтасованности делегации к Болотникову понятны, но надо иметь в виду, что в критических условиях осады и голода массы не стали бы слушать тех, кто не пользовался авторитетом в народе. Очевидец событий и масса утверждал, что царь Василий учинил перепись всем, в скобках, «москвичам-РС», скобку закрыть, старше 16 лет и не побоялся вооружить их. Не менее десятка тысяч бойцов, вооруженных пищалями, саблями, рогатинами, топорами, были расписаны по осадным местам. Посадские люди, ездившие для переговоров в Коломенское, оказали неоценимую услугу Шуйскому. Они использовали переговоры, чтобы посеять сомнения в лагере восставших. Когда Болотников пытался убедить их, что сам видел Дмитрия в кавычках в Польше, посланцы посада заявляли, кавычки, «нет, это должно быть другой, Дмитрия мы убили», кавычки закрыть, скобка. Как видно, делегацию возглавляли те купцы Мыльниковы, которые участвовали в заговоре и убийстве Атрепьева. скобку закрыть. Москвичи, ездившие в Коломенское, помогли властям установить контакты сначала с вождем рязанских дворян П. Пуновым, а позже с главным предводителем повстанческого войска и Пашковым. Мирные переговоры сторонников Дмитрия, в кавычках, с представителями Москвы продолжились две недели. Наконец, вожди восстания поняли, что им не открыть столичные ворота с помощью переговоров. 15 ноября 1606 года повстанцы попытались штурмовать за «Москворечье». Бой начался успешно для повстанцев. Они ворвались внутрь укреплений, выстроенных Скопяным против Стербуховских ворот. Но в этот момент Полипунов с рязанцами переметнулся на сторону врага, и восставшие отступили. Измена рязанских дворян имела определенные социальные причины. На них весьма точно указал в свое время «С.Ф. Платонов». «Месяц пребывания у стен столицы», — писал он показал дворянам, землевладельцам и рабовладельцам, что они находятся в политическом союзе со своими социальными врагами. Кавычки закрыть.